Глава 24. Выйдя в сапфировый вечер, Шафран и Александр посмотрели на темную лужайку и высокую живую изгородь за ней. На каменном балконе их окутал свежий весенний воздух. Участники расследования со скепсисом приняли приглашение на вечеринку у в честь отбытия экспедиционной группы. Шафран сразу позвонила Элизабет и смеясь попросила одолжить ей еще одно платье. Элизабет посоветовала подруге отныне всегда носить в сумочке набор самых известных противоядий. На случай, если отравят еще кого-нибудь из гостей. И вот, у шафран появилось лиловое, расшитое блестящим бисером платье, однако по-прежнему не было противоядий. «Похоже, вы заручились пожизненной поддержкой доктора Генри. Он так тепло о вас отзывался». Искосо посмотрев на нее, сказал Александр. «Если бы я не знал, что вы убедили его свернуть на путь истинный, Я бы посоветовал вам его остерегаться, Эверли. Жаль, что он не настолько восхищен, чтобы предложить мне место в экспедиции, хотя и позаботился о том, чтобы мое исследование продолжалось. Шафран печально улыбнулась. Меня это нисколько не беспокоит. Доктор Генри теперь преданный муж? Вы видели, как он внимателен к миссис Генри? Для человека, столь долго пробывшего в коме, она выглядит очень хорошо. Прошло не так много времени. Чуть больше недели. «А вы многого добились!» Он легонько хлопнул ее по плечу, и она захихикала. «Вы раскрыли схему хищения, поймали двух потенциальных убийц, дважды были отравлены и даже успели провести собственный эксперимент». Взгляд Шафран задержался на его улыбке. Александр выглядел как прежде. Он полностью выздоровел и щегорял в элегантном черном смокинге. Его волосы были приглажены, а глаза сияли в лучах льющегося из окон света. На прошлой неделе они много времени провели вместе. Завершили научные дела Александра и выполнили все обязательства перед полицейским участком. Это было и горько, и сладко. Так сблизиться перед неминуемой разлукой. «Я и правда ощущаю удовлетворение, будто я успела все, что хотела», — согласилась она. «Вы, в принципе, пережили те же приключения, за исключением того, что лишь один раз выпили отвар этого несчастного шалотля». «Одного раза оказалось более чем достаточно. Я предполагаю, что если бы вы когда-нибудь проглотили этот отвар снова, обошлось бы почти без последствий», — сказал Александр. Повернувшись к собеседнице, он серьезно добавил. «Только, пожалуйста, не нужно это проверять». «Не будьте смешным», — чопорно произнесла она. «Мне нет нужды испытывать одно и то же по три раза». Они стояли, положив ладони на прохладные каменные перила, и прислушиваясь к гулу разговоров и позвякиванию бокалов. «Вы рады, что будете работать над собственным проектом?» спросил Александр, улыбаясь. Еще как!» — рассмеялась Шафран. «Надеюсь, Беркинг узнает, что мой проект был одобрен, несмотря ни на что». Александр ухмыльнулся, и она положила руку ему на плечо. Знаете, с моими образцами вам придется быть особенно осторожными». «Почему? Потому что почти все они ядовитые?» «Нет, потому что если вы их повредите, я приду в ярость». Александр усмехнулся и покачал головой. «Идёмте, Эверли. Прогуляемся по саду, и вы покажете, как правильно собирать образцы». Она огляделась, чтобы убедиться, что никто не поймает их за кражей, и радостно улыбнулась. Они дошли до конца балкона и спустились по каменным ступеням в сад. Шум вечеринки остался вдали. Здесь тишину нарушали только шуршание ее платья, и хруст гравия под ногами. Густая живая изгородь темнела и изгибалась, приглушая праздничные звуки и задерживая холодный ветерок. Этот сад лишь отдаленно напоминал сад доктора Беркинга, и, тем не менее, сердце Шафран учащённо забилось. «Мисс Северли! с улыбкой в голосе произнес Александр, «что вы думаете об этом образце?» Он указал на розовый куст, заметный даже в темноте. Она посмотрела на куст и склонилась над ним. Все просто, мистер Аштон, это розовый куст. Но мы здесь не для того, чтобы воровать розы. А мой наряд не предназначен для ползания по грязи». Она повернулась, чтобы скорчить рожу, и с изумлением обнаружила, что он совсем рядом. Её сердце забилось, переполненное надеждой. «Верно, — пробормотал он. Мы здесь не для этого». Мгновение они смотрели друг другу в глаза, после чего Александр поцеловал ее. Ее сердце порхало и трепетало, когда Александр подхватил ее подбородок и приподнял ее лицо к своему. Последовал сладкий и жаркий поцелуй. Шафран не верила, что когда-нибудь им насытится. «Пора возвращаться», — раздался его тихий, с хрипотцой голос. Шафран стояла, сложив руки на груди, и не шевелилась. «Так и уйдём, не украв розы?» — улыбаясь, прошептала она. Водянистый свет раннего утра просачивался сквозь высокий застекленный потолок, подчеркивая пыль и пар в открытом пространстве железнодорожного вокзала. Экспедиционная группа должна была выехать через час и направиться к побережью. Там членов экспедиции ждал пароход, чтобы доставить их к берегам Бразилии. Шафран и Александр договорились встретиться пораньше, чтобы лишний раз не попадаться никому на глаза. Шафран не знала, что сказать. Она уже дважды напоминала Александру, чтобы он был осторожен. Еще немного, и она испортит их прощение слезами. «Что ж», — наконец сказал он, — «мне пора». Шафран взяла его руку и крепко сжала ее. «Я буду следить за новостями. Я имею в виду, помимо официальных, распространяемых через университет». Он криво улыбнулся и кивнул. «Не ждите, что новости будут приходить часто». «Сами знаете, на почту надежды нет. Но будьте уверены, если я наткнусь на какую-нибудь розу Амазоника, я сразу дам вам знать». С бьющимся сердцем Шафран встала на цыпочки и прижалась губами к его губам. «Шафран». Нахмурившись, Александр смотрел на нее сверху вниз. Через мгновение его лицо прояснилось. «Берегите себя». Шафран улыбнулась. «Не беспокойтесь обо мне, Эштон» и не ешьте никаких странных на вид листьев». Александр взял ее ладонь, поцеловал ее и ушел. Записка, торчащая из двери кабинета доктора Максвелла, вызвала почти такой же трепет, как и приглашение в кабинет заведующего кафедрой, хотя и по совсем другой причине. Важные университетские шишки назначили доктора Эстера новым заведующим кафедрой ботаники. Но в бывший кабинет доктора Беркинга он еще не переехал. То, что он вызывал ее к себе, могло означать две вещи. Либо шафран завалит дополнительной работой, либо у нее неприятности. Гадая, что ее ждет, она обошла коробки у двери Эстера, аккуратно сложенные и помеченные для переезда. Она постучала, и ее пригласили войти. Доктор Эстер сидел среди пустых книжных полок за голым письменным столом. Его морщинистое лицо ничего не выражало и напоминало лицо сфинкса. Бодрым голосом он произнес "Мисс Эверли, вам известно, что доктор Максвелл подал заявление на академический отпуск и еще долго не появится на кафедре. Таким образом, надобность в вашей должности его научного ассистента отпала". Шафрана столбенела. Она не учла, что с уходом Максвелла у нее не останется работы на кафедре. "Я могла бы помогать другому профессору", сдавленным голосом начала она. «Насколько я знаю, во время вашего участия в расследовании отравления миссис Генри, вы провели небольшой эксперимент по воздействию экстракта саландры шалотум». Шафран ощутила холод под ложечкой. Эстер не терпел пренебрежение правилами. Ее уволят, и нет смысла это отрицать. «Да, сэр, я это сделала». Эстер нахмурился, и Шафран приготовилась к худшему. Но он лишь сказал. «Садитесь». Она села. «Детектив-инспектор Грин спросил у меня, точен ли ваш эксперимент и заслуживает ли доверия. Ваш отчет для публикации не годится». Строго проговорил он, и в его тоне послышалась нотка неодобрения. «Но я заверил инспектора, что вашему слову как ученого можно доверять, даже если вы преданы доктору Максвеллу». От этой неожиданной похвалы Шафран лишилась дара речи. «Спасибо, сэр», — коротко ответила она. Эстер вскинул бесцветную бровь, и продолжил, как будто его и не прерывали. Так получилось, что в связи с разного рода кадровыми перестановками появилась вакансия научного сотрудника. «Я об этом не знала, сэр», — пролепетала она, и в ее сердце зажёгся огонёк надежды. Эстер сложил руки, соединив кончики пальцев. «Пройдут месяцы, прежде чем вы завершите проект по пигментации. Не так давно у нас появилась вакансия, которая требует того же научного любопытства и целеустремленности а иногда и пренебрежение условностями, в которых вам, судя по всему, не откажешь. Мы рассмотрим ваше заявление о поступлении в аспирантуру». Не дав себе растеряться от радостного волнения, Шафран озвучила мысль, которая уже несколько недель вертелась у нее в голове. «Доктор Эстер, прежде чем вы продолжите, я должна вас кое о чём спросить. Во время нашей стычки доктор Беркинг что-то сказал о моем отце, о его неопубликованной работе. В серых глазах Эстера мелькнула жесткость. Боюсь, неопубликованный труд вашего отца обсуждению не подлежит. Шафран молча кивнула, решив, что вернется к этой теме позже. Зато есть возможность обсудить потенциал исследований в области фитотоксичности. После встречи с Эстером, Шафран шла, прокручивая в голове разные варианты. Учитывая, что в будущем у нее появится больше ядовитых растений, следующие шесть месяцев. Обещали быть крайне интересными.